Антон Панарин, Алексей Ковтунов Поглощение Том 2 Глава 1 Упал с высоты птичьего полета и приложился спиной о твердый пол. Темень. Не видно ни хрена. Закрыл один глаз. Пространство начало окрашиваться в серый спектр прорисовывая контур помещения. С потолка свисают сталактиты, капает вода, прохладно, еще и плесенью воняет. Осмотрелся, но своего спасителя нигде не нашел. «Старик, ты где?» Мой голос эхом разошелся по пространству, но никто не ответил. «Точно, наш в рифму» старый пердун ты не молчи если ты здесь то прокричи И в ту же секунду он заорал мне на ухо Я позади тебя дурак ударился башкой ты или как Я завалился набок бок от неожиданности Зачем орать да ё-моё рифма какого хрена ты орёшь? я слышу все ядре Так ты же сам просил кричать! «И нет причин, что погорчать Смышленого мальца, как ты. Сейчас зажгу я здесь цветы». Раздался хлопок, и на потолке раскрылись десятки цветков, озарив пещеру синим свечением. В дальнем углу с потолка струилась вода. В стене выдолблено углубление, которое служило старику кроватью, так как на камне были набросаны ветки и листья, чтобы мягче спалось. Старик, ты кто такой и как сюда попал? А заодно ответь, зачем меня спасал? Кто я такой уже и сам забыл? А ты чё, не рад, что хмырь тебя тут не убил? Да я-то рад, вопросов нет. Зачем спасал, дай мне ответ. Все это важности имеет мало. Тебя все это время сила пожирала. Один предмет сведет тебя с ума, второй к нулю сведет года, а третий просто уничтожит тело. Тогда берись скорей за дело. Предметы должен будешь все собрать Иль просто ждать и умирать. Что ты несешь? Какие, мать твою, предметы? Дай мне развернуто свои ответы. Про артефакты слова мои вещают. Они, как я, от тебя все отравляют. Ты думаешь, что силу получил? Увы, злой бог ужасно пошутил. Я лишь недавно все узнал. Скорей предметы все собрать тебе б я пожелал. Коль соберешь их все, то хвор с тебя спадет. А если нет, то, может быть, Протянешь год. Как видишь, я владею артефактом. Я печален этим фактом. Мозги мои порядком он подплавил, а разум в царство рифм гулять отправил. За силу плата оказалась велика. Ну все, достал ты старика. Захочешь есть, то угощайся. Решишь уйти? На выход отправляйся. Старик исчез и появился на каменном ложе, а пещеру затопил звук храпа. Из еды в пещере нашел пару кусочков вяленого мяса и какие-то корни, недолго думая, все умял. Если верить старику, то артефакты меня потихоньку уничтожают. Сияние вечного разума, как я понимаю, ускоряет обучение за счет сжигания лет жизни. Прикольно. Ускорить старение в 10 раз. Если мне отведено 30 лет, то я их сожгу за три года. Старик, скажи, а если артефакты передать, смогу урон весь отмотать? Процесс запущен. Нет пути назад. Ты соберешь их все, прогнав навеки ад. А сколько артефактов должен я собрать? Не хочешь свой ты мне отдать? Всего 14 штук. Мой заберешь лишь из холодных рук. Отдать тебе могу его в конце пути. А для начала дай поспать и отвали. Дед хлопнул в ладоши, и между нами появилась глухая каменная стена. Эй, какого хрена? Ответом мне стал свист ветра, донесшийся снаружи пещеры. Понятно. Делай добро и бросай его в воду. Ну, спасибо и на том, что спас. Вызвал окно статуса. Алексей. «26 лет. С днём рождения меня. В пыточной камере мне еще не приходилось праздновать. Вместо праздничного фейерверка — фейерверк из боли и страданий. Мне 26. Если брать среднюю статистику по стране, то мужики доживают до 60, а значит, у меня в загашнике 34 года. Я здесь уже полгода, и год пользовался артефактом на земле. Получается, полтора года ускоренные в 10 раз Итого я уже сжёг 15 лет жизни. Плюс-минус мне осталось 20 лет. То есть 2 года на то, чтобы собрать все артефакты. Если не успею, то сдохну. Итак, у меня 730 дней. Я знаю, где находятся три артефакта. Один у Кристи, второй у Доусона, третий у этого старика. У меня ещё три штуки. Итого 6 из 14. Хотя где их искать, я в принципе понимаю. Мне нужны архонты. Тогда не буду задерживаться и отправлюсь на их поиски. Вышел из пещеры, а перед глазами открылся такой вид, аж дух захватило. Белые пушистые облака растянулись до самого горизонта. Но они были не над головой, а под ногами. Солнце нещадно светит в глаза. Позади меня горный пик со снежной шапкой. Все как положено. Снег захрустел под босыми ногами. На улице, мягко говоря, прохладно. Ледяной ветер легонько обдул голое тело. Поймал себя на мысли, что приятно ощущать просто холод, пронизывающий насквозь и заставляющий тело содрогаться от мороза, а не от боли. Создал защитный купол и отгородился от ветра с помощью телекинеза. А после полетел вниз. Летел в облака. Пушистые с виду, при близком рассмотрении, оказались больше похожи на туман. Влажная серая взвесь летела в воздухе, скрывая меня от солнечных лучей. Через пару минут я спустился за границу облаков. Ох, лучше бы не спускался. Внизу бушевала буря. Пронзительный ветер свистел так, что уши заложило. А видимость снизилась практически до нуля. И нестерпимый холод такой, что еле сгибаются пальцы, а я на морозе всего минут десять, и это при учете моей терморегуляции. Вернуться назад? Как вариант. Если дед жалится, то пустят внутрь погреться, может, трепья какого даст. Но тогда потрачу драгоценное время, которого и так осталось с гулькин нос. Нужно согреться как можно скорее. Я развил максимально доступную для меня скорость и полетел вниз в поисках какой-нибудь твари желающий поделиться мехом. Белая пустыня, редкие деревья, засыпанные снегом по самую макушку, острые камни, торчащие повсюду. И ветер, ужасный ветер. В течение часа я облетел около сотни километров, но не нашел ни единой твари. Руки и ноги перестали меня слушаться. Каждый вдох давался с трудом. Замерз так, что тело казалось каким-то чужеродным. Окоченело не только тело. Но и душа, и мысли. Ха -ха, боялся, что сдохну через два года, а судьба вон как завернула. Сдохну через два часа после спасения. Обессилив, я потерял концентрацию и с десятиметровой высоты спикировал в снег. Удар был ощутимым, но не таким болезненным, как укус снега, окутавшего все тело. Холодно, хочется жрать, хочется быть как можно дальше отсюда. А в Москве. Меня ведь могли посадить в тюрьму. Сейчас бы кушал невкусные макароны, ждал прогулки во дворе и нового письма от мамы. В итоге вынужден умирать под белым покрывалом. Глаза сами собой закрылись. Свист бури начал стихать. Очнулся от острой боли. Двухметровая тварь, покрытая белым мехом, жевала мою недавно отросшую ногу. Подцепил ее телекинезом за челюсти и потянул в разные стороны. Зверюга заревела. Пасть медленно начала расходиться, обнажая окровавленное небо. Через минуту хрустнула и челюсть раскрылась на 180 градусов. Вместе с челюстью сломался и позвоночник агрессора. Сконцентрировался на брюхе зверя. Податливая мягкая плоть разорвалась, выпустив кишки наружу. Снег приобрел красный оттенок, а я, не обращая на это никакого внимания, выдернул кишки, и занял их место в теле твари. Воняло ужасно, но было чертовски тепло. Еще недавно живая плоть обжигала кожу, давая шанс на спасение. Я словно залез в холодильник и закрылся в нем. Только в этом холодильнике было тепло. Более того, в этом спасительном холодильнике были даже продукты. Оторвал сердце и с жадностью впился в сырую плоть. Волокна застревали в зубах а кровь стекала по замерзшему подбородку. «Твою мать! Ничего вкуснее я никогда не ел!» Насытившись, я начал выдирать кости и выбрасывать наружу одну за одной. Последним, на мороз, вылетел хребет твари, и пришло время обдирать мясо. Часть плоти выкинул, а пару килограммов оставил висеть внутри. Закончив потрошить свое убежище, я получил что-то напоминающее — безразмерную шубу. С помощью телекинеза обмотался шкурой и полетел искать укрытие. Нужно переждать бурю. Правда, долго летать мне не пришлось. Прямо из снега выпрыгнул синюшный мужик, с виду обычный человек. Я преградил ему дорогу телекинезом. Он ударился лбом и свалился в сугроб. Даже удивительно, допрыгнул до меня, хотя я летел в пяти метрах над землей. «Уважаемый, а где здесь ближайший город?» Арф! Зарычав, синюшный выскочил из снега и начал лупить окоченевшими руками о невидимую стену. Убедившись, что он не представляет для меня угрозы, я подлетел вплотную. Обглоданный бицепс, вырванный чьими-то зубами кусок мяса из щеки, остекленевшие глаза и белоснежные зубы. Мужик явно был мертв и уже давно. С левой стороны черепа отсутствовал клок волос. Я ухватил труп за голову и поднес ближе. Хм. судя по всему, ковырялись в мозгах. Рядовая операция или ставили эксперименты. Да закрой ты пасти не щелкай зубами. Думать мешаешь. Вот паскуда бешеная. Ладно, упростим процесс. Одним резким движением оторвал голову от тела. Но случился конфуз. Тело не умерло и продолжало жить своей жизнью, как и череп продолжал клацать зубами в мою сторону. Никогда не отрывал мухом крылья, но тут естественный испытатель во мне просто требует провести эксперимент. Разобрал зомби на запчасти. Боли он явно не испытывал. Руки и ноги продолжили дергаться независимо друг от друга. Корпус также извивался. Осмотрел череп. На затылке, выбритые волосы и нанесен шрам в виде двух молний, похожих на буквы «ЗЗ», обведенных рунами. Руны были нордическими. Если я ничего не путаю, то в одной из документалок про Вторую мировую рассказывали, что такие знаки носили подразделение СС в гитлеровской Германии. Черепная коробка совершенно точно вскрывалась. Постучал по ней. Вроде кость, а не какая-то металлическая пластина. Нахрен к нему в череп лазили. Чтоб сделать зомби? Хирургическое вмешательство могло убить разум, но заставить двигаться тело после смерти? Вряд ли. Может, чип какой вживили? Сжал голову, и окоченевший череп лопнул, как переспевший арбуз. Поковырялся в мякоти. Да нет, все стандартно. Плоти кости. Что примечательно, после уничтожения мозга конечности также прекратили двигаться. И много здесь-таки трупаков. Осмотрел мертвяка и, кроме обрывков ткани, ничего не нашел. Поднялся выше, через пургу ничего толком рассмотреть не удалось. Ладно, на бреющем полете буду искать укрытие. Пока нашел небольшую расщелину в скале, прошел примерно час. За это время я повторно перезахоронил еще пять трупов. Всю нежить объединяла два признака – шрам в виде молний и проведенная операция на черепе. А вот способности твари показывали разнообразные. Кто-то просто имел большую физическую силу, кто-то шустро двигался, а один из трупов даже мог материализовать в воздухе сосульки и стрелять ими в меня. Получается, что способности, приобретенные при жизни, у зомби сохранялись. А могут ли они получить новые? А может, и способностей у них никогда не было, и их ими наградили посмертно? Огорчало то, что из них не падали сферы, как из тварей. Нужно найти один экземпляр и доставить в город для изучения, когда решу все проблемы. Расщелина в скале была всего в метр шириной, но пройдя вглубь, я очутился в небольшой пещерке, заваленной снегом. Такая типичная однокомнатная хрущевка с нестандартной планировкой. Без удобств все как надо. Перекусил оставшимся мясом и лег спать, закрывая глаза, Заметил у входа какое-то движение. Скачил, готовясь к обороне. Два трупа забрели в гости. Разрезал их на запчасти. Руки и ноги упали на землю и хаотично барахтались, пока я поднял одну из голов для изучения. Следы все те же. Шрам, след от операции на черепе. Раздавил головешку и начал нащупывать вторую. Но что-то пошло не так. Раздался утробный рык, и мое защитное поле увесисто тряхнуло. Ментально ощупал пространство и не обнаружил запчастей от зомби. Единственное, что удалось нащупать, это непонятную конструкцию плоти с четырьмя ногами и руками. И эта конструкция теснила меня к стене своими непрекращающимися ударами. Телекинезом я способен поднять больше тонны. А эта хреновина лупила меня так, что я каждым ударом отшагиваю назад. Сдержал еще пару атак, и наткнулся на стену позади себя. Прикоснулся рукой к ней и представил, как прорастает светящийся мох. По потолку начала расползаться паутинка корней, из которой выросли небольшие светящиеся зеленым волоски. В зеленом свечении стоял зомби, больше походивший на кентавра, и размахивал руками. Я отскочил вправо, перекатился и рубанул по ногам мертвеца. Коленные чашечки Не выдержали и с хрустом сломались, обрушив странного урода на каменный пол. Я повторил процедуру по извлечению запчастей. Секунд 30 ничего не происходило. А потом из шеи покойника возникла тонкая красная нить и потянулась к туловищу. На глазах нитка начала становиться все толще, забугрилась, превращаясь в подобие оголенного мышечного волокна. А после рывком притянула голову к туловищу и водрузила ее на свое законное место. Когда голова была смонтирована, из туловища возникли еще четыре нити и притянули к себе руки и ноги. Зомби обрел былую функциональность, зарычал на меня, но не спешил нападать. Туловище, которое в прошлый раз выступало задницей кентавра, новые нити просто разодрали в клочья, притянули к себе высвобожденные кости с плотью и новые запчасти начали врастать в тело трупа. Мясо разделилось на волокна, и плотные жгуты проросли дополнительными мышцами на руках и ногах. Из предплечей вылезли костяные лезвия длиной в полметра. Я смотрел как завороженный. Этот недотрансформер также разодрал на куски пару валяющихся рук и ног, создав из костей нагрудную пластину, выросшую поверх бугрящихся мышц. «Твою мать! Да это же идеальная машина смерти!» «Дружок!» «Дай тебе доступ к паре сотен трупов, и во что ж ты тогда превратишься?» Закончив трансформацию, зомби ринулся в атаку. Первый же удар, пришедшийся на телекинетический щит, откинул меня назад на пару метров. «Эй, товарищ, потише, потише, а то дружбу у нас с тобой не выйдет!» а Костяное лезвие просвистело над головой, и я кувырком откатился в сторону. Попутно рубанув телекинезом по левой ноге. Ага, хрен там. Эффекта ноль. Труп только немного покачнулся, но кости не сломались. Не слабо ты укрепился. Ну и ладно, не очень-то и хотелось ноги ломать. Я видел уже все, что хотел. Новых фокусов ты мне уже не покажешь. Телекинезом сжал череп и единственное, чего добился, так это сломал ему нос на который ему было, впрочем, плевать. Короткая передышка закончилась, и я крутился волчком, чтобы не попасть под расшалившегося зомби-росомаху. Попробуем по-другому. Трухлявый бьет корявый прямой. Смещаю корпус вправо, рука свистит над ухом, и я на возвратном движении впечатываю шипастый локоть ему прямо в висок. Бах! Кровавый сгусток желеобразной массы вылетел из гнилой пасти и расплескался по камням. «Сука! Стоит!» Уклоняюсь от бокового. Труп вложил в него всю свою мертвую душу, да так, что аж корпус занесло. «Вот этот подарок! Спасибо за подставленный затылок!» Со всего маха саживаю в него локоть. «Хрясь!» Вижу, как в черепе образовалась вмятина. «Но стоит, сука!» Бешено взревев, труп полетел в драку, используя колхозную мельницу. Техника хреновая, но в ограниченном пространстве имеет место быть. Пришлось уклоняться от него, выискивая возможности для атаки. Влепил еще пару локтей. Один в лоб, другой снова в висок. Стоит! Да что за череп у тебя, чугунный, падла! А если попробуем немного по-другому? Поймал зомби на очередном боковом ударе. Поднырнул под его руку и, нанося удар локтем, толкнул себя телекинезом в район плеча, придавая максимальное ускорение. «Хрязь!» И голова покойника взорвалась синеватым крошевом, раскидав остатки мозгов по пещере. «Знай наших, трухлявый! Не только ты могёшь новые техники на ходу создавать!»